В чем-то подобном, касавшемся хотя и не столь блестящего общества, а всего лишь комбрейской и парижской буржуазии, мой дедушка разбирался с не меньшей точностью и смытовал это с тем же удовольствием. Эти гурманы, эти любители, которым было известно, что Жильберта не была урожденной Форшвиль, а госпожа Камбремер Мезеглиской. не в юности, в Оландской, уже речали. Большинство из них представляли, быть может, даже не самые изысканные слои аристократии, ведь не обязательно, чтобы о золотой легенде или витражах XIII века были более всех следующие богомольцы или хотя бы именно католики. Зачастую из аристократии менее знатной, более падкой до того, чего она лишена, на изучение чего у нее тем больше досуга, чем меньше она встречается со знатью. Они с радостью собирались, знакомили друг друга, подобно обществу библиофилов или друзей Реймса, давали в честь соратников яркие ужины, ужины на которых вкушали чью-то генеалогию. Золотая легенда, бродячий средневековый сюжет, первоначальная версия была составлена Иаковом из Ворогина, епископом Генуэзским, около 1230-1298 год. Составлена из «Житий», «Описание чудес» и тому подобного. Из редакции «Житий» выбирались не наиболее достоверные, но наиболее занимательные, пишет Кирпичников. Так иногда называют «жития». Все это интересует аристократию как источник сведений о прадцах. Женщины туда не допускались, и мужья, вернувшись домой, говорили. Я был на интересном ужине. Там присутствовал некий господин Делараспельер. Это очень интересный человек. Он рассказал нам, что госпожа де Сен-Лу... у которой прелестная дочка, вовсе неурожденная Форшвиль. Это целый роман. Знакомая Блока и герцогиня де Германт была не только элегантна и очаровательна, но также умна. И разговор с ней был для меня приятен, хотя и несколько труден, потому что новым для меня было не только имя моей собеседницы. но и имена большого числа лиц, о которых она рассказывала, составлявших теперь основу общества. Однако, с другой стороны, так как ей хотелось услышать от меня рассказы об Илом, имена многих из тех, о ком упоминал я, не говорили ей абсолютно ничего. Все они были погребены в забвении. по меньшей мере те, чей блеск объяснялся исключительно неповторимостью их особы, а не связью с родовой фамилией какой-либо известной аристократической семьи. Титулы она знала редко и принимала на веру неточные сведения об имени, уловленном ею краем уха за ужином накануне. Имен большинства из них она даже никогда не слышала, ибо ее светские дебюты, она не только была юна, но также недолго жила во Франции и не была сразу принята в свете, приходились на то время, когда я уже несколько лет как от общества отдалился. Я не помню, в связи с чем я упомянул имя госпожи Леруа, но оказалось, что моя собеседница уже слышала его из уст обходительного с ней старого друга, госпожи де Германт. Но слышала опять же край муха. потому что раздраженно ответила мне, знаю ли я, кто такая госпожа Леруа, старая подруга Бергота, словно говоря, особа, которую я ни за что бы к себе не пригласила. Я прекрасно понял, что старый друг госпожи де Германт, достойный светский человек, пропитанный духом германтов, одной из особенностей которого было не слишком высоко ценить аристократическое общество, нашел чересчур плоскими, антигерманскими слова типа «госпожа Леруа», общавшиеся в основном с высочествами да герцогинями, и предпочел, она была такая забавная, как-то раз она сказала Берготу следующее. Правда, для людей, непросвещенных, эти сведения, полученные в беседах, равноценны тем, что простонародье извлекает из прессы, уверяясь попеременно милостью газеты, что «Лубе и Рейна хворы или «Великие граждане».